Глава пятьдесят «Снежка». Все проходит быстро там, а когда возвращаюсь в комнату, то вижу Клима, сидящего на моей кровати и что-то обсуждающего с пацанами. Смотрю на него из-под лобья. «Свали!» — Цежу сквозь зубы. Он сразу же отходит, но с ухмылкой смотрит на меня. Забираю бутылки, которые принес мне лом, ложусь на кровать и поворачиваюсь к стене. «Мамай, ты чего?» Пошли в клуб, зовут пацаны. Местные сегодня тусят. Глянем, что тут у них. И ржут. Девки вроде ничего. Не отвечаю. Закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Ладно, оставь его. Слышу голос Клима. У него травма, наверное. Кто-то оказался лучше него. Ха -ха. Резко подскакиваю с кровати и, схватив его за грудки, прижимаю к стене. Ты бессмертный, цежу, испепеляя его взглядом. Мама, остынь, хорош, ну, меня оттаскивают от урода. И я, пнув стул с такой силой, что он отлетает к стене, опять плюхаюсь на кровать. Свалите, требую. Пацаны еще какое-то время гогочут, собираясь, а потом уходят. Наконец я снова один остаюсь. Снежка не выходит из головы. Почему она не звонит? «Черт, телефона же нет! Но почему она не звонит сюда? Отец вон нашел, когда звонится. И она, она тоже, если хотела бы, могла найти способ связаться со мной. Ей это не нужно. Я злюсь, чувствую, как жгучее чувство пропитывает изнутри, опаляя грудную клетку и подбираясь к сердцу. Ни одна девчонка меня так не бесила. Встаю с кровати и иду к груши. Начинаю стучать по ней, вымещая злость. Что делать дальше, я не знаю. Сегодня игра. Выпив то, что дал тренер, я иду в автобус. Нас везут на стадион. Я стараюсь сосредоточиться только на игре. Она важна для меня и моего будущего. И злость придает мне уверенности. В раздевалке получаю последние наставления от тренера. Больше ни с кем не общаюсь, не вслушиваюсь в разговоры парней. Отыграть И тогда можно будет домой ехать. Родители наверняка уже на стадионе сидят. А что потом? Ехать искать Снежку? Звонить ей? А ей это надо? А мне? Стискиваю зубы от дурацких вопросов. Опять. Сосредоточься на игре, мамай. На игре, сука. Хлопаю себя по щекам, словно приводя в сознание, и выбегаю на поле. Яркий свет сразу же ударяет в глаза, и я щурюсь непривычки после темной раздевалки. Гремит голос комментатора. На меня сразу же направляют камеру. По стадиону идет гул. Я улыбаюсь. Скорее для зрителей. Дурацкая, наверное, улыбка получается. Потому что не хочу. Через себя делаю. Привычный жест. Я целую эмблему своей команды на груди, на майке. Провожу рукой по волосам. Пока стою и жду свистка, блуждаю взглядом по трибунам. Тут должны родители сидеть. Маму уж точно, она ни одной моей игры не пропустила, начиная с самой первой, когда мне лет пять, по-моему, было. Вдруг увижу их, знаю, что в конце они все равно подойдут, но и сейчас хочу увидеть их. Взгляд скользит по рядам, по незнакомым лицам, поворачиваю голову, но вдруг резко возвращаю взгляд туда. Глубокий вздох вырывается из груди, и я чувствую, как улыбка впервые за все эти дни появляется на моем лице. Хмыкаю, опускаю взгляд и чуть качаю головой. Потом опять поднимаю взгляд, но смотрю уже из-под лобья. На стадионе тысячи глаз, но по моим ощущениям только две пары, только мои и глаза Снежки.